Глава 21. Лэндон. «Так ты считаешь, что она удивительная, да?» Спросил я Карлу, когда мы ужинали стейками в одном из самых дорогих ресторанов Чикаго. Я заранее позвонил в ресторан, чтобы весь зал оставили только в нашем распоряжении. Всякий раз, когда я брал Карлу на прогулки, я следил за тем, чтобы в ресторане не было других людей. Однажды она упомянула, что стесняется, когда люди смотрят на неё как на монстра. Я ненавидел людей и их проклятые осуждающие взгляды. Иногда я даже слышал, как они перешептывались. В других случаях маленькие дети громко обсуждали шрамы Карлы. «Что у неё с лицом, мама? Она выглядит страшно». Я ненавидел эти комментарии, прекрасно зная, как слова могут проникать в душу человека и отравлять всю его жизнь. Раньше я сам таким был. «В некоторых случаях это случалось со мной сейчас. Я не хотел этого для Карлы. Я знал, каково это — бороться с демонами в таком юном возрасте и никому не пожелал бы такой жизни, не говоря уже о Карле. да аварии она была такой счастливой девочкой. Она и ее младшая сестра Лэр-Элай все время танцевали, пели и веселились». Всё её существо было наполнено бесконечным светом, но после автокатастрофы и потери матери эта искра практически потухла. Но не исчезла полностью, и это давало мне надежду. Я всё ещё видел огонёк в её глазах, когда она рассказывала о своих историях и о Шей. Меня это совсем не удивляло. Шей тоже была искрой света в моём тёмном мире. «Она больше, чем удивительная, дядя Лэндон», Она такая... крутая?» Карла вздохнула, говоря о Шей. «Я не знаю никого, кто писал бы лучше, чем она. И без обид, ее сценарий в сто раз лучше любого фильма, в котором ты снимался. Намного лучше!» Я усмехнулся. «Не надо задевать мое эго!» «Это не твоя вина, что иногда ты снимаешься в посредственных фильмах, дядя лендон «Твоя игра великолепна, но слова, которые ты произносишь, — мусор», — сказала она, беззаботно разрезая свой стейк. Я не мог не улыбнуться. Не могу с этим поспорить. «Я буду счастлива, если смогу стать хотя бы наполовину так хороша, как Шей. Ты просто не понимаешь, она лучшая». Я мог до бесконечности сидеть и слушать, как Карла твердила о величии Шей Гейбл. Я нисколько не сомневался, что каждое сказанное ею слово — чистая правда. Всё это совпадало с той девушкой, которую я знал. Но мои ужины с Карлой предназначались только для нас двоих. Для меня это был шанс проверить состояние её тела, разума и души. «Хватит ошей», — сказал я, запихивая в рот брюссельскую капусту. «Давай поговорим о тебе». Карла помрачнела, и с её лица исчезла улыбка. «Это обязательно?» «Ты знаешь правила, Карла. Я покупаю тебе бифштекс по завышенной цене, а ты впускаешь меня в свою прекрасную головку». Она поёрзала на месте. «Я в порядке. Но терапевт, к которой я хожу, чересчур любопытная». «Или она просто пытается тебе помочь». Она не может сделать мне новое лицо, поэтому я сомневаюсь, что она способна мне помочь. Я нахмурился, зная, как сильно шрамы влияют на самооценку Карлы. Я не мог её в этом винить, потому что всё своё детство я тоже прятал шрамы от окружающих. Позже я просто спрятал их за многочисленными татуировками. Твоё лицо идеально. «Расскажи это всем в школе», — фыркнула она. «Люди — полное дерьмо». «Если бы я был отцом карлы то непременно отругал бы ее за сквернословие. Но, к счастью, я был ее крутым дядей». Кроме того, она говорила правду. «Люди — полное дерьмо». «Ты думала о переводе в другую школу, ту, которую предложил твой папа?» В своей школе она пережила огромное количество издевательств. Даже начала прогуливать занятия, но как только грейсон стало об этом известно, Он позаботился о том, чтобы каждое утро Элеонора провожала Карлу прямо до кабинета. «Ни за что!» Она покачала головой. «Это будет новый набор придурков. По крайней мере, придурков из своей школы я уже знаю. Я заранее знаю все, что они мне скажут, так что все в порядке. Они не очень умные, поэтому не могут причинить мне много вреда». Я нахмурился, понимая, что они все еще причиняют ей боль. Кроме того, Брайан снова начал со мной разговаривать. Сказала она, слегка улыбнувшись. То есть он мало говорит со мной в присутствии других людей, но мы общаемся, когда остаёмся наедине. Почему он не говорит с тобой при людях? Потому что он не может рисковать своей популярностью перед нашими друзьями. Она замолчала и нахмурилась. В смысле, перед его друзьями. До аварии они были и её друзьями к черту Брайана за то, что он вел себя как жалкий маленький придурок и тайный друг Карлы. Она заслуживала большего. Она заслуживала весь грёбаный мир. Но вместо этого ей приходилось иметь дело со школьными задирами, что меня безмерно раздражало. Потому что люди — дерьмо. «Не позволяй никому держать тебя в тайне, Карла. Если он не может быть твоим другом на публике, он тебя не заслуживает». Она пожала плечами. Он единственный друг, который у меня есть. У меня нет права выбирать, когда я так выгляжу. Ты, безусловно, имеешь право выбирать. Кроме того, он не единственный твой друг. Я твой друг. Она закатила глаза. Без обид, дядя Лэндон, но иметь сорокалетнего друга — это не совсем то, что мне нужно. Сорокалетнего? Мне нет сорока. Она приподняла бровь. Тогда почему ты выглядишь таким старым? «Эти 14-летние девочки действительно умеют поставить тебя на место? Хочешь назвать три хорошие вещи?» — спросил я, имея в виду упражнение, которому меня научила доктор Смит. Я поделился этим с Карлой, потому что хотел напомнить ей, что даже в самые плохие дни случаются как минимум три хороших события. Она приподняла бровь. «Я должна сделать это, чтобы получить десерт?» Я одарил ее понимающей улыбкой. «Именно так. Она должна сделать это, чтобы получить десерт». Она вздохнула и провела пальцами по волосам, закрывавшим ее лицо. «Отлично. Во-первых, я занималась писательством с Шей. Во-вторых, я встретилась с тобой. В-третьих, Брайан улыбнулся мне в коридоре». «К черту Брайана и к черту его улыбки!» «Но я этого не сказал». Маленькое наивное сердце Карла интересовалось этим мальчиком куда больше, чем следовало, и любой неосторожный комментарий мог заставить ее от меня закрыться. Было необходимо, чтобы она мне доверяла, потому что я знал, каково это — закрыться от мира. Кроме того, мысленно обругать 14-летнего ребенка, вероятно, не самый взрослый поступок. Но что я мог? «Я слишком любил Карлу, и любому, кто обращался с ее сердцем недостаточно бережно, пришлось бы иметь дело со мной». «А три воспоминания?» — спросил я. Она застонала, но все же подчинилась. «Улыбка мамы, то, как она ужасно танцевала, когда папа включал рождественский альбом Мэрай Керри, и то, как она плакала от смеха, когда мы смотрели видео на YouTube, где хомяки едят буррито». «Отличные варианты». Я всегда просил Карлу перечислять три воспоминания о своей матери Николь, чтобы не забывать о хороших временах. Недавно я начал делать то же самое, вспоминая о Лансе. Раньше я никогда этого не делал, но по какой-то причине вспоминать хорошие вещи о близком человеке оказалось куда лучше, чем сосредотачиваться на том факте, что его больше нет рядом. «Ой!» Она просияла, подняв на меня взгляд. «Можно я расскажу про идею, которую Шей предложила для моей истории?» То, как она воодушевилась, заставило меня воодушевиться в ответ. «Конечно, расскажи мне все». Она начала говорить о сюжете, и я увидел, какое удовольствие она получает от занятий с Шей. Шей давала Карле повод для улыбки, и я мечтал отблагодарить ее при первой возможности. Шей обладала природным талантом делать жизнь окружающих лучше. И я был благодарен, что она рядом с Карлой в самый разгар бури. «Как она справляется?» — спросил Грейсон, когда я довез Карлу до дома. «Когда мы приехали, он играл с Ларрелай на заднем дворе и вел себя как старый добрый Грейсон, которого я всегда знал. Сейчас мы сидели в его кабинете, потягивая лучшие виски и обсуждая нынешнее состояние Карлы. Ей лучше». «Предстоит еще многое сделать, но она справится, Грей. Я знаю, ты беспокоишься, но с ней все будет хорошо». Он поморщился. «Она до сих пор не подпускает меня к себе. Я знаю, что заслужил это после всего, через что я заставил ее пройти, но она практически полностью от меня закрылась. Спасибо, что не оставляешь ее. Ей нужен близкий человек». «Она просто переживает, Грей». Не будь так строг к себе. Я знал, что он всё равно будет переживать. К тому же я всегда готов быть рядом с тобой и девочками. Вы моя семья, я сделаю для вас всё, что угодно. Всегда. Но, пожалуйста, помни, что ты её главное убежище. Я всего лишь помогаю ей, пока она ищет дорогу домой, и однажды она её найдёт. Обещаю. Просто продолжай стучать в её дверь. Скоро она впустит тебя обратно. Он откинулся на спинку стула и покрутил в руке стакан с виски. На днях мы с девочками смотрели фильм. Я отпустил глупую отцовскую шутку, и Карла ухмыльнулась. Вот видишь, это прогресс. Просто продолжай быть тем неловким парнем с дурацким чувством юмора, каким я тебя помню, и ты вернешь ее благосклонность в мгновение ока. Спасибо за все, Лэндон. Ты всегда был рядом со мной, несмотря ни на что, и это многое для меня значит. Для этого и нужны лучшие друзья. Кстати, как дела у Элеоноры? Его щеки приобрели красный оттенок, и он одним глотком допил оставшиеся виски. Все хорошо. Просто хорошо или хорошо? Хорошо, но я стараюсь не спешить. Неосторожность может все испортить, так что я стараюсь действовать постепенно, день за днем. Я рад за тебя, Грей. Ты заслуживаешь быть счастливым. «То же самое я могу сказать и о тебе. Как дела с Шей?» Я рассмеялся. «С Шей, после вечеринки мы не разговаривали до сегодняшнего дня, когда я приехал за Карлой. Это было настолько неловко, насколько только можно представить. Ну, после того, как ты выследил её и пришёл к ней домой под проливным дождём, я застонал. «Тебе обязательно напоминать мне о моих ошибках?» ага. «Имею полное право. Я твой лучший друг. Моя работа — напоминать тебе о твоих дурацких поступках». Я бы обругал его, если бы не был так счастлив, что он, наконец, возвращается к своему прежнему игривому «я». Как бы там ни было, теперь я точно знаю, что окончательно испортил наши отношения, и мне пора отпустить ситуацию. «Ты правда этого хочешь?» Я не ответил. Он наклонился вперед, сцепил руки в замок и оперся ими о стол. «Элеонора сказала, что, по ее мнению, Шей заинтересована в восстановлении ваших отношений, но она слишком боится разрушать стену между вами». «Ага, честно говоря, я не думаю, что заслуживаю того, чтобы снести эту стену. Она просто переживает, Лэндон. Не будь так строг к себе». Насмешливо повторил он мои же слова. «Просто продолжай стучать в ее дверь. Скоро она впустит тебя обратно». Может быть, это подходило для его отношений с Карлой, но не для нас с Шей. Не удивился бы, если бы она больше никогда не захотела меня впускать. По правде говоря, я не заслуживал вернуться в ее жизнь. Не после того, как я из нее ушел. «Это не книга сказок». Я не был ее прекрасным принцем, и нашей истории, вероятно, не суждено закончиться надолго и счастливо. Но это не означало, что я не собирался попытаться снова ее завоевать, пусть даже став ее другом. Она работает в кофейне авы сообщил Грейсон. Но я тебе ничего не говорил. Если что, скажи, что это Рейн. Заметана.